Глава 14. Бастиан вызвался помочь мне донести выбранные книги до моей комнаты. Самолично? Я-то предположила, что он позовет для этого лакея. Но принц, судя по всему, решил окончательно сразить меня своей галантностью. Наш обратный проход по дворцовым коридорам со стопкой книжных томов был встречен ошеломленными взглядами всех встреченных придворных и шепотками за спиной. Однако Высочество, держа всю ту же истинно королевскую осанку, вышагивал ни на кого не обращая внимания. «А я что? Я последовала его примеру. Что мне еще оставалось делать?» Возле моей комнаты дежурила стацдама Я запоздала, подумала, что пропустила очередной урок. Но мадам пришла не для этого. Оказывается, про меня спрашивал старший месье де Арсаль. «И правда», — проговорил Бастиан, «я же собирался отвести тебя к нему на проверку. Что ж, самое время этим заняться». Ворчание в желудке подсказало, что мы с ним не обедали сегодня, и я робко об этом напомнила. «Что ж, тогда сначала пообедаем», — заметил принц. «Распоряжусь, чтобы подали в малую столовую. Что предпочитаешь, мясо или рыбу?» Я улыбнулась. Сразу вспомнился самолет с обычным вопросом стюардес. Где-то в груди тоскливо заныло, при мысли о том, что, возможно, я больше никогда не окажусь в его салоне, как, впрочем, и в современном автомобиле. Что у них тут в ходу? Кареты? Повозки?» На транспорт, работающий на магии, рассчитывать нечего. С магией в стране напряженка. Оставив книги в моей комнате, мы с Высочеством спустились в малую столовую. Она оказалась меньше и не такой роскошно официальной, как та, где происходил ужин с первым министром. Расторопные слуги украсили стол блюдами с кушаньями такими ароматными, что у меня в буквальном смысле слюнки потекли. Начать трапезу я решила с рыбки в нежном сливочном соусе. Попробовав кусочек, в блаженстве зажмурила глаза. Да, больничный столовой такое и не снилось. Тебе нравится?» Задал вопрос Бастиан. «Думаю, тут без слов все ясно», — немного смутилась я. «Ваши... твои повара очень хорошо готовят. Изысканно и вкусно». «Не могу не согласиться», — откликнулся собеседник, аристократическим движением накалывая на вилку кусок пряно-пахнущего мяса, посыпанного свежей зеленью. «А что едят простые люди?» — полюбопытствовала я. Те, которые зарабатывают на жизнь собственным трудом. Или тебе это неизвестно? Почему же?» Пожимая плечами, ответил принц. «Народную кухню очень любят в Альверине. И даже во дворце иногда готовят. Каши, ржаной хлеб, запеченные в зале коренья, сладости и напитки из диких ягод. Кажется, наши миры недалеко ушли друг от друга», произнесла я. «Но в твоем никогда не было магии?» «Насколько мне известно, никогда. Хотя в истории немало темных пятен» так что все может быть». «Ты скучаешь?» спросил Высочество. «Да, не стала кривить душой я. По сестре, по работе, по своей привычной жизни. Там остался кто-то, кого ты любила. Мужчина, тот, которому ты отдала свою невинность. Я думала, что давно разучилась краснеть, но от этого вопроса к щекам прихлынула краска и лицо стало горячо. «Нет, мы с этим человеком давно расстались. Когда ты пришел за мной, я была одинока». «Твоя сестра не захотела выдавать тебя замуж?» — поинтересовался Бастиан. «У нас все по-другому. По крайней мере, там, где я выросла. Девушки сами находят себе супругов. Их семьи этим обычно не занимаются». «Странно», — нахмурил черные брови принц. «А тот мужчина, он предлагал тебе стать его женой?» «Нет, не предлагал. Мы оба были еще слишком молоды для брака», — попыталась объяснить я. «И не знали, подходим ли мы друг к другу». «Чтобы это выяснить». «Нужно провести вместе ночь до свадьбы», пытливо спросил Высочество, глядя на меня так, что я едва не подавилась. «Несколько ночей? Много?» «Дело не только в этом», вспыхнула я. «Зачем ты вообще заговорил про такие вещи? Разве мы не собираемся разорвать связь? Разве оба этого не хотим? К чему тогда?» «К тому, что Покошачьи прищурился Бастиан. «Чем лучше я тебя узнаю, тем меньше мне хочется разрывать нить, которая нас связала. Ты начинаешь что-то для меня значить?» Ты нравишься мне, Лена. Сказать, что его слова прозвучали полной неожиданностью, ничего не сказать. Не то, чтобы я так уж сильно была не уверена в себе и собственной привлекательности. Однако, это же настоящий принц. Не просто какой-нибудь симпатичный парень, с которым я бы могла пересечься на работе или в компании. Принц из другого мира. И это его Лена вместо привычной официальной Елены. Я-то ведь уже убедила себя, что не могу в действительности ему нравиться слишком уж мразная. Его парой должна стать местная девушка, выросшая в этом мире, знакомая с его традициями и законами, впитанными с молоком матери. А вовсе не я. Но неужели он говорил всерьез? «Думаю, это не так», — проговорила я, невольно запинаясь. «Все дело в связи. Из-за нее тебе кажется, будто я тебе нравлюсь». «Считаешь, что не можешь понравиться мне сама по себе?» — прищурился Высочество. «Да еще и с таким невозмутимым видом точно мы погоду обсуждали». «Почему? Мы ведь уже говорили об этом. Так не должно быть. Мы из разных миров», произнесла я, стараясь, чтобы голос звучал твердо, но осеклась, когда, перегнувшись через стол, Бастиан накрыл мою ладонь своей, широкой и твердой. «Скажи честно, Елена. Я тебе неприятен», — задал вопрос он. «Что ты?» — воскликнула я. «Разумеется, нет, но на мои чувства тоже влияет магия. Я не могу быть до конца в них уверена». Что, если ты и сам пожалеешь об этом признании, когда у нас получится разорвать связь? «Запомни одно. Я никогда не жалею о собственных словах», сказал принц и убрал руку. «А теперь, если ты наелась, мы можем идти к Дарсалю. Или хочешь десерт?» «Что? Нет, спасибо». Поспешно поднялась с места я. Почему-то показалось, что, говоря о десерте, высочество имел в виду вовсе не еду. Дидьен де Арсаль, которому, как сообщили мне по дороге, было известно, что я и номерянка. Уже ждал нас в помещении, которое Бустиан охарактеризовал как «магическая мастерская». Собственно, и мне едва ли пришло бы в голову другое определение. Почти все стены были заставлены высокими шкафами с самым разнообразным содержимым. Многое я не могла разглядеть из-за закрытых дверок, но и то, что было выставлено на всеобщее обозрение на полках, уже впечатляло. На память тут же приходила комната волшебника Хаула из популярного аниме. «Миледи, рад вас видеть!» – поприветствовал меня Дарсаль. «Добро пожаловать в мою скромную обитель, щедро выделенную мне его величеством и его высочеством». Улыбка в сторону моего спутника, и мужчина продолжил. «С вами когда-нибудь происходило что-нибудь странное?» «За исключением попадания сюда?» «Нет, ничего», — развела руками я. «Едва ли у меня есть какой-то особый дар, ведь в моем мире нет магии. Но вы можете лечить людей. У нас в этом нет никакого волшебства. Нужно много и долго учиться, чтобы освоить подобные навыки». Но к магии они никакого отношения не имеют. Я никого не смогу исцелить просто наложением рук, словами или какими-нибудь пасами. Пожалуй, я вам верю, но проверить все же не мешает. Не волнуйтесь, это не больно и совершенно не опасно. Пожалуйста, миледи, встаньте сюда. Маг указал мне на вычерченный на полу круг, внутри которого были вписаны какие-то символы. Мельком подумав, что это весьма напоминает пентаграмму для призыва какого-то демона, я послушно встала в середину круга. Руки вытянула по швам и сделала глубокий вдох. «Значит, безболезненно и безопасно?» «Что ж, будем надеяться, что Дидиену Дарсалю Арсалю можно верить». «Хорошо. А теперь закройте глаза и подумайте о чем-нибудь приятном. К примеру, представьте, что вы шагаете по цветущему лугу. Вас овивает ласковый теплый ветерок, над ухом жужжат комары и прочая машкара, Мысленно продолжила я. «Ладно, так и быть, представлю». Вот только не цветущий лук, о котором я, городская жительница, имела весьма смутное представление, а любимый бульвар, умытый коротким летним дождем, вслед за которым всегда выглядывает солнце. Шелестят фонтаны, в воздухе пахнет тюльпанами и мокрым асфальтом, а я беззаботно шагаю вперед с улыбкой на губах и стаканчиком свежесваренного кофе, сдобренного пряным имбирным сиропом. И кажется, словно весь мир улыбается вместе со мной. «Достаточно, можете открыть глаза». Услышала я и, распахнув веки, увидела озадаченный взгляд Дарсаля. «Так вы уверены, что больше ничего необычного не случалось?» «Совершенно уверена», — пожала плечами я. «А что, вы увидели что-то странное?» «Посмотрите сами, миледи. Не будь у вас магией, в узоре ничего бы не изменилось. Обладая вы обычным магическим даром, характерным для нашего мира, засветились бы вот эти два знака». Наклонив голову, мужчина указал пальцем на символы внутри круга. «Но, как видите, горит только один из них. А вместе с ним два других, которые используются просто как вспомогательные. Причем они и светятся как-то чудно». «В самом деле», — отозвалась я, уставившись себе под ноги. «Две закорючки и вправду мерцали, то загораясь, то угасая. Третья же сияла ровно и ярко. Выглядело это примерно как новогодняя гирлянда из стройки лампочек». «И что бы это могло значить?» — спросил принц, подходя ближе и тоже принимаясь изучать изображение в круге. Теперь мы рассматривали их втроем, и оба мага, судя по всему, так же, как и я сама, ничего не понимали. «Рискнул предположить, что у вас особый дар, миледи», произнес, наконец, Дарсаль. Такой, с каким мы еще не встречались. Но как и когда он обнаружится, загадка. Я прислушалась к себе, но ничего особенного не почувствовала. Таинственный дар не желал просыпаться и являть себя зрителем. «Могу я выйти из круга? Постойте еще немного, я должен зарисовать то, что вижу» пробормотал маг и, кинувшись к массивному столу в углу помещения, зашуршал бумагами. Я закусила губу. Чувствовать себя магической аномалией было странно и волнующе. Я ведь была уверена, что затеянная бастианом проверка покажет полное отсутствие дара на радость Элендова-Жентиль. «А это не может быть из-за нашей с его высочеством связи», предположила я. «Едва ли», – покачал головой Дидьен Д'Арсаль. «История знает случаи связывания судеб одаренных с неодаренными». Их связь ничего в этом плане не меняла. Поделиться собственной магией невозможно, да и будь у вас что-то от принца. Я бы наверняка такое заметил. Тогда идей больше нет, вздохнула я и, получив разрешение, покинула круг. Символы погасли один за другим. Что вы предлагаете делать, исходя из результатов? Поинтересовалась у мага. Кажется, вам не проснулся исследователь. Может, надо было пойти в науку? Пока только наблюдать. Возможно, здесь в Ульверине ваш дар проявится. «Или же наоборот. Не могу предсказать», — откликнулся собеседник. «Но мне было бы очень любопытно узнать, если что-то произойдет». «Узнаешь», — заверил его Бастиан. «А теперь позови, пожалуйста, брата. У меня есть к нему разговор». Мое сердце забилось сильнее. «Вот оно!» Высочество не забыл свое обещание. Он говорил, что пошлет Гатьена до Арсаля в мой мир, чтобы тот отправил письмо сестре. Молодой человек вскоре появился, и принц рассказал ему, что от него требуется. Я ожидала, что юноша испугается, но он, напротив, преисполнился энтузиазмом. Побывать в другом мире, выполнить важное и личное поручение его высочества. Да, такое приключение он вовек не забудет. Чтобы помочь Гатьену соориентироваться, я нарисовала схему и записала все необходимое на большом листе бумаги, постаравшись учесть все нюансы. Ему понадобятся деньги, но в моей сумке, принесенной с собой из клиники, к счастью, лежал кошелек, я его не забыла. Стал вопрос с одеждой. Местный костюм будет выглядеть необычно и привлекать внимание. Тут я посоветовала младшему Дарсалю надеть что-то лаконичное, к примеру, черные брюки и простую белую рубашку. Так он будет меньше выделяться. «Как? Без жилета и сюртука?» – удивился паренек. «Как простолюдин? У вас все так одеваются?» «Бывает, что и рваные штаны носят», – улыбнулась я. «Поверь мне, это лучший выбор. Вот только язык. Тебе же придется покупать марки на почте. Ты, конечно, сойдешь за француза, но все же...» «Я справлюсь», — хмыкнул Гатьен. «Понимать чужие языки мой дар, так что по этому поводу не беспокойтесь, миледи». «Значит, вот почему Бастиан выбрал именно его для этой миссии. Предусмотрел самое важное. Теперь главное, чтобы все получилось, и путешествие в мой мир обошлось благополучно».